Глава двадцать вторая С моря в распахнутые окна коттеджа задувал густой, пронизывающий ветер. Дежурившая в день нашего приезда Елена Дмитриевна, нанятая поддерживать в доме порядок до нашего приезда, извинилась и поспешила к панорамным окнам гостиной. «Вы извините, Милена Сергеевна, мы вас так рано не ждали. Думала, успею как следует все проветрить». Но система отопления здесь стоит самая современная. Воздух быстро прогреется, вот увидите. Я медленно стащила с себя длинную дутую куртку, порадовавшись возможности наконец-то по-настоящему расслабиться. Мы на месте. Не беспокойтесь, Елена Дмитриевна. Главное, чтобы в комнате сына было не слишком прохладно. Там я с час назад все закрыла. Пойдем, Саша, я тебе твою комнату покажу. Можно ведь? Она вопросительно взглянула на меня, и ей кивнула, отдавая Сашке его рюкзак, который он подхватил, несив в свою спальню, путешественник. Он кивнул, и невзирая на усталость после долгой дороги, впечатленный увиденным, помчался вместе с улыбнувшейся экономкой на второй этаж. В реальности коттедж выглядел даже просторнее и уютнее, чем на фото и видео. Покупался и отделывался он с учетом всего, что необходимо для комфортабельного отдыха на берегу моря семьи из трех человек. Но и семьи из двух человек жаловаться тут было не на что. Я добрела до панорамных окон и, кутая руки в толстом свитере, окинула взглядом впечатляющий массив пологого песчаного пляжа, свинцовые февральские волны, накатывавшие на берег под низким пасмурным небом. С обеих сторон к невысокому забору примыкали заборы чужих участков, и я пока даже не знала, заняты соседние с нами дома или пустуют. Сейчас я осталась один на один и с мрачно-красивым, пока еще по-зимнему хмурым морем и со своими невеселыми мыслями. Летом тут, наверное, бесподобно. Зацветают и наливаются зеленью деревья в садах, С лазурного купола неба льется солнечный свет, море шепчет об отдыхе и покое. Я в который раз окинула рассеянным от недосыпа взглядом, бит из окон и внутри невольно засаднила. Сколько раз я представляла себе, как мы с Маратом и Сашкой приедем сюда этим летом на перезагрузку, о которой так часто твердили работавшие с нами специалисты. А что в итоге? В итоге позавчера я стояла в фойе нашей московской квартиры, безотчетно дергая в руках ручку своей кожаной сумки. — Ма, ну ты с папой прощаться будешь? — доносится до меня озадаченный голос сына. Он подхватывает свой рюкзачок и смотрит на нас во все глаза. Я поднимаю взгляд на осунувшееся лицо мужа. — Пока. Ответное «пока» звучит далеким мыхом, как будто и не он его произнес. Ради Сашки, уверенного, что ничего не стряслось, мы играем спектакль до конца. Заранее договорились. Легенда проста. Мы едем в Крым на разведку, обжиться в новом летнем доме, пока папа решает важные вопросы у себя на работе. Марат успел дать обещание сыну, что скоро нас навестит. Поэтому я отчаянно делаю вид, что все в полном порядке вешаю сумку себе на плечо и с внезапной неловкостью приобнимаю застывшего мужа, на мгновение пряча горящее лицо у него на плече. Чувствую осторожное прикосновение его тяжелой ладони к своим напрягшимся мышцам спины. Господи, каким родным и каким чужим казалось сейчас это неуклюжее прикосновение! Стук в дверь заставил мои непрошенные, горько-сладкие воспоминания рассыпаться в пыль. А мне-то казалось, пока мы ехали сюда на такси по аккуратной улочке, что еще недостроенный массив коттеджей не обитаем. Кажется, ошибалась. Со входной дверью в прихожей пришлось повозиться. Замок мне был пока незнаком. Но справилась наконец-то. — Добрый день. На крыльце нашего временного жилища стоял незнакомый мне светловолосый мужчина. — Добрый день. «Надеюсь, вы не сочтете за наглость, если я уточню». На его губах заиграла вежливая улыбка. «Видимо, вы и есть мои новые соседи».